В 1812 году в Россию вошли французские войска, возглавляемые Наполеоном Бонапартом, который покорил большую часть Европы, но проиграл русскую кампанию. Спрашивается, от чего проиграл прекрасная армия, тренированная в боях, престиарская старая гвардия, экономические ресурсы двух третей Европы? передовые для тех времен способы управления армией и государством. Египетские пирамиды замирали и тихо ждали своей участи. севалапые мужики, лентяи и бездельники решили подняться с пяти и защитить свое право на жизнь. В 1861 году состоялась отмена крепостного права в России Александр II. Воля, конечно, царская, Но нельзя не отметить царственное согласие с волей и силой своего народа. Да, согласие несколько запоздало, однако это вовсе не обесценивает труд и достижения миллионов русских людей, самостоятельность, ответственность и трудолюбие народа. В XIX веке Россия продолжала расширять свои территории как на Западе, Польша, Финляндия, так и на востоке — Сибирь, Аляска, Калифорния и юге — Средняя Азия, Кавказ. В 1904-1905 годах Россия вела безуспешную войну с Японией. Врагу не сдается наш горный варяг. Это воспетый героизм того времени. Не сдаваться может только тот, кто имеет силы и волю. Затопите в океане себя вместе со своей яхтой со словами на устах «За Бога, Царя и Отечества!» Попробуйте на себе. Гарантированные незабываемые ощущения, хотя можно ведь было и тогда выкинуть белый флаг и попросить политического убежища. Поражение в войне с Японией демонстрировало слабость царского режима и привело к серьезному внутриполитическому кризису революции 1905 года, однако в то же время способствовала осуществлению важных экономических реформ. Реформистская политика Столыпина привела к значительному, точнее, самому быстрому в мире экономическому подъему в стране, в которой быстрыми темпами развивались промышленность и торговля. В 1905-1907 годах произошла первая буржуазно-демократическая революция, которая окончилась неудачей. Бродила общественная мысль. Страна искала новых путей национального и государственного устройства. занятия не для лентяев, в той же степени, что и ведение войн. В 1914-1918 годах Россия приняла участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. В феврале 1917 года в ослабленной войной России вспыхнула революция, в результате которой царь Николай II отрекся от престола, а власть в стране перешла к Временному правительству. «О, Русь, куда не сласти, ты, птица-тройка! Кто мешал тебе на этом и остановиться? А еще лучше на лавре Корнилове!» В октябре 1917 года власть в стране захватили большевики. Российская социал-демократическая партия во главе с Владимиром Ульяновым, Лениным, в результате он в мавзолее, население в нищете, а окружающие в недоумении». Россия. Сам факт ее существования занимал достаточно весовое место в мире. То обстоятельство, что наша страна вдруг отделилась от всего человечества для поисков своего мало кому пригодного пути, может говорить о чем угодно, только не о лени. Экспериментатор лентяем не бывает, предпосылки не те. В 1918-1920 годах в стране шла жесточайшая гражданская война, во время которой погибло несколько миллионов человек. После ее окончания советская власть была установлена на большей части бывшей Российской империи. После периода военного коммунизма в 1921 году в стране была объявлена новая экономическая политика – НЭП благодаря которой Советской России удалось достичь в 1927 году до военного уровня производства. Представьте себе на стороне тех или этих, как жизнь спокойная, лениво тупая. 30 декабря 1922 года был образован Советский Союз, в состав которого вошли Россия, Украина, Беларусь и Закавказская республика. В 1924 году в СССР вошли Узбекистан и Туркменистан. В 1929 году Таджикистан. В 1940 году Эстония, Латвия, Литва и Молдавия, уважаемые господа». От нового образования требовали безответного труда и веры. Сами понимаете, тунеядцы и лентяи в части не были, не их время. У нас советский период истории рисует то черной, то розовой краской. И, конечно же, все серьезные историки указывают на громадное напряжение всех сил народа, на тяжесть и опасность, первые десятилетия СССР, но давайте посмотрим на свою историю с позицией неразвития политической системы или жестокости власти и задумаемся, чьим трудом вставали целые промышленные районы – Донбасс, Кузбас, Южный Урал – Сталинская индустриализация имела мировое значение, это тоже факт, и его не очень трудно доказать. Промышленность, построенная по пятилетнему плану, существенно расширила производственные возможности человечества. Например, в 1936 году в мире производилось около 100 миллионов тонн чугуна, из которых 10% приходилось на СССР. Это при том, что черная металлургия в СССР развивалась самыми низкими темпами. До 1932 года в мире было четыре крупных промышленных района – Донецкий в РСФСР, Рур в Германии, Пенсильвания в США и Бирмингем в Великобритании. В конце первой пятилетки к ним добавились еще два – Днепровский на Украине и Урало-Кузнецкий в РСФСР планировалось развитие еще нескольких крупных промышленных районов в ранее неосвоенных районах СССР. Индустрия шагнула в те районы, в которых до этого не было крупного промышленного производства и которые, вообще-то говоря, считались совершенно непригодными для развития промышленности. Яркий пример – Сибирь. В 1932 году В самом центре Сибири, в Кузнецком районе, вступили в строй мощный металлургический комбинат, завод комбайнов, мощнейшие угольные шахты, коксохимический завод. Еще чуть дальше, на Енисеи, началось возведение мощного целулозно бумажного комбината. В Северном Казахстане и на Южном Урале появился новый мощный район трехцветной металлургии, стал разрабатываться Карагандинский угольный бассейн. Всю степную часть Зауралья, от Урала до Алтаи и от Омска до Верного, Алмата, пересекли новые железнодорожные магистрали. Треть самого крупного материка Евразии оказалась площадкой для развития работы крупного индустриального производства. Богатства ее центральной части, ранее практически нетронутые, теперь оказались доступны для разработки и использования. примечания. Верхотуров, ДН, Сталинская индустриализация, Москва, Олма-Пресс, 2005 год, страницы с 234 по 236, конец примечания. Отлично сказано. Добавлю только, индустриализация СССР потребовала колоссального труда, причем от миллионов, от десятков миллионов людей. Можно по-разному относиться к советской власти и к правлению большевиков. Но независимо от идеологии ВКПБ и КПСС, от ленинизма и сталинизма, люди трудились, и еще как. Своим трудом они ввели в развитую жизнь колоссальное пространство России. Именно в эти годы большая часть территории России шагнула в цивилизацию. До Первой мировой войны По-настоящему глубоко цивилизованными можно было назвать только небольшую группу стран Западной Европы. Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Дания. С некоторыми натяжками в нее можно включить Италию и Австро-Венгрию, восточную часть США. К ней относилась единственная неевропейская страна Япония. Во всех же остальных странах цивилизация проникла не дальше столицы и самых крупных городов. В России по-настоящему европейски цивилизованными городами можно было назвать только Петербург и с известными натяжками Москву. Отдельные черты цивилизованности можно было заметить и в других крупных городах. Индустриализация в корне изменила такое положение. Старая «Мелкокрестьянское хозяйство было уничтожено и заменено крупным коллективным сельским хозяйством. Крестьяне массами пошли в города и на заводы, становились рабочими». Усиленными темпами среди них стала распространяться грамотность и элементарные привычки городского жителя. Сегодня Россия – это определенно не крестьянская страна, какой она была в начале XX века. В годы первых пятилеток население в своем абсолютном большинстве – Участвовала в государственном строительстве самым прямым образом, своим трудом, который награждался не просто относительно хорошими по тем временам заработками, но больше всего вознаграждался прославлением и продвижением вверх по социальной лестнице. Люди хотели трудиться. Изобретательство, стахановское движение, стремление стать ударником и передвиком производства охватило миллионы людей. Без колоссального и очень интенсивного труда не было бы и индустриализации. Изучение освоения Севера, Сибири, Средней Азии, Казахстана, Дальнего Востока потребовало громадных экспедиций, которые ценой самоотверженного, тяжелого и порой опасного труда делали почти неосвоенные и глухие земли частью освоенного мира. А за геологами и геодезистами шли разработчики рудников, Градостроители и промышленные рабочие Создание Норильского промышленного района Строительство комсомольска Амуре и Зейской ГЭС Еще ожидают своих историков Еще раз подчеркну Совершенно независимо от разумности решений властей И от любой идеологии Народ трудился и уж никак не мало и не плохо От народа требовали работу, которую он не только выполнял, но и перевыполнял. Если кто-то и умудрился отсидеться в ленивой нервании, снимаю шляпу. В 1941-1945 годах СССР подвергся агрессии страны фашистской Германии. Война завершилась победой и образованием социалистического лагеря во главе СССР вскоре после окончания войны начался период холодной войны с западом правы и или нет были зачинщики и закопельщики холодной войны сейчас уже никто не ответит есть правда сегодняшнего дня но с ее помощью не всегда можно понять чувства и настроения полувековой давности Жаль, что нет машины времени. Право, жаль. Можно сомневаться, скорбеть, негодовать по поводу того пути, который прошла наша страна. В одном не стоит сомневаться. И послевоенное восстановление, и политическая гонка с Западом, все это легло тяжким грузом на народные плечи». В 50 и 60 годы двадцатого века СССР оказывал военную поддержку коммунистическим режимам ГДР 1953 год, Венгрии 1956 год, Чехословакии 1968 год и не только военную. Излишне напоминать, что социалистический и псевдосоциалистический лагерь во многом держался благодаря постоянной экономической и финансовой поддержке Советского Союза, в первую очередь той самой России, которой приходилось работать на себя и того парня Чели. Индия, полафрики, Китай, Вьетнам, Индонезия, в общем, чуть ли не полмира сидели на шее у России, то есть у донецкого шахтера и воронежского колхозника. Говорить об этом считается неприличным, но ведь это можно сказать и о значительной части СССР. Кто строил целые города и промышленные районы в Казахстане, на Кавказе и в Средней Азии? Стоило пасть СССР и во всех странах встал зловещий вопрос о русскоязычных. Но как-то так оказалось, что именно они заложили основу нынешнего процветания. Три поколения русских, украинцев и белорусов, напряженные и тяжело трудившихся в самых разных уголках бывшего Советского Союза. В 1979-1989 годах велись военные действия в Афганистане. Сейчас на смену нашей армии пришли другие, вероятно, они лучше организованы, снабжение у них поступает вовремя и в нужном количестве. Идеи чистые, как альпийские снега. В Афганистане наступил покой? Вовсе нет. Что будет дальше, не знает никто на востоке, западе, юге и севере. В 1991 году СССР распался, была провозглашена независимая Россия. Это уже наши времена, то, что каждый видел, как говорится, из своей форточки. И что? Настало время сытой лени, тупого оцепенения перед телевизором. Не похоже. Новая эпоха потребовала от людей порой совершенно иного, нового по смыслу, но не менее активного и интенсивного труда. Спросите прохожих на улице, они много ленится в своей жизни? Напротив, сегодня очень популярны те места домостроя, где надо запасать и засолить По хате и так далее. Это параллельно ежедневной и не всегда оплачиваемой работе. На льду Чудского озера и в Грюнвальдской битве, во Второй мировой войну и в гражданский распри везде наши сражались за право жить и работать в своей стране. По своим понятиям – жить и работать, а не спать беспробудно на пяти под глубоким генетическим наркозом. Работа всегда была, а и остается неотъемлемой частью существования каждого вменяемого человека. Так откуда же наша мифическая лень? Как ей удалось пустить свои корни в бесконечной среде народных усилий и потрясений? В какой именно период нашей истории определили место ее зарождению иностранной критики? Утверждаю, что монолиты Бальбекской веранды пригнаны друг к другу настолько плотно, что между ними невозможно просунуть даже бритвенное лезвие примечания «Можейка» и Другие двадцать семь чудес. Москва, издательство, наука, 1969 год, конец примечания. Плотность событий отечественной истории на единицу времени, если можно так сказать, производит не менее внушительное впечатление. Где же нашлась брешь для махрового цветистого безделия? Глава пятая. Где была лениться и когда? Эпиграф. Не потопаешь, не полопаешь. Русская народная поговорка. Конец эпиграф для того чтобы разобраться с мифом о лени необходимо просто проанализировать хозяйственную бытовую и культурные стороны жизни россиян совершенно очевидно что климатические особенности накладывают свой отпечаток на быт и хозяйство народа бушмен от века ходит в набедренной повязке и эта одежда полностью соответствует его потребностям однако забрось его Нелегкая в Гренландию, над эпикировкой ему пришлось бы серьезно поработать. Тот же подход в домостроении, в пище, суточном и сезонном образе жизни. В зависимости от места, где он находится, разумный человек предпринимает те или иные шаги для максимального соответствия окружающим его условиям. Именно такая тактика способствует выживанию и приумножению рода. Любое другое поведение является надругательством над здравым смыслом и влечет за собой сплошные проблемы. Именно поэтому важно оценить, в каких условиях и географических декорациях складывался быт наших предков. Границы российского государства простираются от Арктики, где все покрыто вечной мерзлотой, до степной зоны с теплым и засушливым климатом. Между Арктикой и степью располагаются тундра с ее холодными вечными ветрами, за тундрой обширная зона лесов, а к востоку от степей полоса пустынь с холодными зимами и очень жаркими летними периодами. Большая часть пространства сурово для проживания и в современных технологических развитых условиях, не говоря о тех временах, когда об индустриализации, газификации и электричестве еще никто и не помышлял. Однако в течение нескольких веков Россия превратилась в могучее, развитое, централизованное государство и освоила именно эти суровые земли. Цитата. Ядро русской государственности к концу 15-го столетия имело около 2 миллионов населения и около 50 тысяч квадратных километров территории. Оно было расположено в самом углу тогдашнего мира, было изолировано от всех культурных центров но открыто всем нашествием с севера шведы, с запада поляки, с востока и юга татары и турки. Эти нашествия систематически, в среднем приблизительно раз в 50 лет, сжигали на своем пути все, в том числе и столицу. Оно не имело... Никаких сырьевых ресурсов, кроме леса и мехов, тогда нефть и газ не ценились, их не умели добывать и использовать, даже и хлеба своего не хватало. Оно владело истоками рек, которые никуда не вели, не имело доступа ни к одному морю, если не считать белого, и по всем геополитическим предпосылкам – не имела никаких шансов сохранить свое государственное бытие. В течение приблизительно 400 лет это ядро расширило свою территорию приблизительно в 400 раз от 50 тысяч до 20 миллионов квадратных километров. Примечание. Солоневич и Л. Народная монархия, Москва, Издательство «Феникс», 1991 год. Конец примечания. В кратком перечне событий отечественной истории, изложенной мной выше, достаточно упоминаний об этом процессе расширения ядра и тех результатов, которые были достигнуты. Автор народной монархии изучал Россию в отличие от зарубежных туристов, с патриотическим вниманием и любовью. Солоневич, казалось бы, вслед за Вебером определяет особый путь для России — Но причины индивидуальной стратегии развития видят совершенно иные. Если по выбору мы не способны развиваться, а только принимаем мучение и нищету в полном соответствии с требованиями ортодоксального православия, то по Солоневичу отечественная история многократно продемонстрировала духовную зрелость русского народа. По его мнению, народная монархия, в отличие от сословий, является идеалом русского государственного устройства. Она существовала в России до реформ Петра Первого и характеризовала соединение самодержавия и самоуправления, осознанного и очень ответственного отношения к жизни. После свержения большевиков а автор «Иммигрант» очень на это надеялся, именно она, народная монархия, должна стать самой эффективной формой государственного устройства России. Русская политическая мысль, по мнению Солоневича, может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских исторических предпосылок. Отсюда вывод, цитата. Политической организацией русского народа на его низах было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было самодержавие, конец цитаты. Это исключительно русское явление, не диктатура аристократии под вывеской просвещенного абсолютизма, не диктатура капитала подаваемые под соусом демократии не диктатура бюрократии, реализуемая в форме социализма, а диктатура совести, диктатура православной совести, конец цитаты. Предложенное Солоневичем понятие соборная монархия обозначало, цитата, совершенно конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие результаты это была самая совершенная форма государственного устройства какая только известна человеческой истории и она не была утопией она была фактом конец цитаты по выводу солоневича превосходство царской власти неоспоримо цитата «Царь есть прежде всего общественное равновесие. При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военный – милитаризм, духовный – клирикализм, а интеллигенция – любой изм, какой только будет в книжной моде в данный исторический момент». Конец цитаты. В трудах Солоневича русская общественная мысль возвращалась к идее монархии. Можно спорить или соглашаться с этой идеей, но нельзя игнорировать огромную исследовательскую работу автора в отношении истории и способов отечественного самоуправления. Надо отдавать себе отчет в том, что сама идея самоуправления возникает только в том обществе, где большинство граждан готовы к этому материально и духовно. Управление как таковое необходимо при движении, лежать на фичи и бить баклуши, можно без всякого руководства. Теоретики Всемирного валютного фонда всерьез говорят о том, что демократии невозможна в стране, где 80% населения живет на 2 доллара в день. А этот вывод подтверждается. Нищета прямо связана с бездеятельностью. Там, где люди активно трудятся, они богатее и самостоятельнее и независимее, способность к самоуправлению, желание самим решать важные вопросы, следствие и самой по себе активности и общественного богатства. В Сомали или в Центральноафриканской Республике, и даже в Индии и на Кубе с демократией все обстоит как-то очень уж непросто. Для исторических времен трудно вывести формулу, подобную этой, цитата, «не менее двух долларов в день на человека», конец цитаты. Но ведь нищий, забитый крестьянин, что в странах Древнего Востока, что во Франции XIV века, был не только беден, он и самоуправление не знал, разве что от времени поднимался на бунт, бессмысленный и беспощадный». А Россия во все времена с древнего вечевого строя и до казачьего круга до земского самоуправления XIX го начала 20 -го веков стремилась к самоуправлению. Об этом написано мало книг и даже монографии эмигрантского историка С.Г. Пушкарева. Только начало темы, а управиться собой сами люди хотят Самостоятельные, трудолюбивые активные. Лентяем и активные, лентяям и захребетникам, холуям и дармоедам демократия ни с какой стороны не нужна. Примечание. Пушкарев, СГ, самоуправление и свобода в России, Франкфурт, на майне, 1987 год. Конец примечания. Приятно осознавать, что наши предки были людьми деятельными, ответственными и трудолюбивыми, поскольку постоянно управляли своей жизнью и государственным устройством. Русский крестьянин освоил земли, на которых не стал бы вести хозяйство разумный европеец. У нас на целый месяц короче вегетативный период, период роста у растений, а на главные сельскохозяйственные работы – Похота, сев и уборка наши климатические условия отводят в среднем всего 25 дней. А даже в такой северной стране, как Швеция, 40, в современных условиях менее 10% земель России сравнимы по естественному плодородию с землями США. Впрочем, Русский крестьянин о земельном фонде США ничего не слышал и, ничтоже сумнявшийся стремился изо всех сил, надрывая жилой, управиться со своим трудом в срок. Именно это состояние постоянной занятости породило большинство наших пословиц и поговорок «Плохо жить без забот, худо без доброго слова». Скучен день до вечера, коли делать нечего. Не работа сушит, а забота. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет. Занятость воспринималась как востребованность человека, показатель его значимости и необходимости окружающим. Отсутствие дела... Выключала из общей жизни, обрекала на одиночество, цитата, «без дела жить, только небо коптить», конец цитаты. В труде обязательно воспитывали подрастающее поколение, молодежь учили трудолюбию и мастерству. Над теми, кто не обладел мастерством согласно его возрасту, начинали смеяться. Подростков, которые не умели плести лапти, дразнили безлапотниками. Вообще это серьезное оскорбление. Крестьянин, который не умел плести лапти, считался последним человеком. В Средневековье русский крестьянин уже превосходил европейцев в некоторых элементах аграрной практики. «Барана» у нас появилась на столетие раньше. Русским земледельцам приходилось осваивать земли среди густых лесов в буквальном смысле, отвоевывая участки земли. Садили себя на сыром корени, и только к XIV веку в Европе получило распространение трехполья. Кто ленив с сахой, тому все год плохой. В пашне о грехи, а на кафтане прорехи, на работу позать последних, на еду наперед первых. У матушки сошки сахи, золотые рожки». С незапамятных времен наши внимательные и насмешливые предки обратили внимание на прямую связь усилий и результата. «На Ниве потеев, крети, молись, в голоду не помрешь». Народ не помер, хотя ситуаций печальных за века было предостаточно. Выводы о количестве пота на Нивах очевидны. Праздность — мать пороков. Лентяй да шалопай, два родных брата. Ты что делаешь? Ничего, а ты что? Да я ему помощник. Еще в восемнадцатом-19 веках в деревнях девочек, не научившихся в положенный срок к одиннадцатому году, прясть, дразнили не пряхами, не умевших выткать красные, дразнили не кахами. Не умевших самостоятельно без подсказки матери поставить стан на семнадцатом году дразнили бесподстановочными. Праздность не только вела к нищете, она вызывала насмешки окружающих. Предки прекрасно понимали, что безделье давало почву для нравственного уродства, для пороков, которые при случае могли стать проблемой для окружающих. Трудолюбие и постоянная занятость, привитые как потребность юных лет, становились своеобразной формой социальной самозащиты. Очевидно, что такой способ отличался удивительной эффективностью, поскольку на века стал основой воспитания многих поколений. Излишне говорить о том, что граждане любой страны с удовольствием подпишутся под этой базовой педагогической доктриной. Труд на Руси всегда был органически спаян с делом защиты и умножения славы Отечества, выполнением святого долга перед ним, с воспитанием юношества, милосердием и другими ценностями. В русской общине и артели при всей противоречивости этих социальных институтов труд ценился высоко. Примечание. Более того, организация общественно-экономических отношений в России выставлялась некоторыми известными иностранными учеными в качестве образца для других государств. Так барон А. Гагстенгаузен обращал внимание на то, что, цитата, «с первобытных времен во многих губерниях России существуют ремесленные производства, которые, опираясь на русскую общину, образуют нечто вроде фабричных артелей. Они в действительности представляют то, что сенсимонистские теории выставляли за образец для Европы». Примечание научного редактора, конец примечания праведный труд воплощение русской идеи, мечты о справедливости и равенстве всех сограждан. Издревле на Руси было принято делиться плодами своей работы с сирами и убогими. Проповедник Феодосий Печерский XI век в одном из своих поучений говорил, цитата, «Приличествует нам от трудов своих кормить нищих и странников, а не пребывать в праздности. Конец цитаты. В народном фольклоре не только определяются нормы личной и социальной жизни, но и скупыми мазками рисуются все опасности и особенности различной профессиональной деятельности: рыбу ловить, край смерти ходить. Ловцы рыбные, люди гиблые, От козла псины, от скорняка кислины. Ходить в лесу, видеть смерть на носу, Либо деревом убьет, либо медведь задерет. Кто с дерева убился? Бортник, а утонул? Рыбак, а в поле убитый лежит служилый человек. Невольно вспоминаются упомянутые уже путевые впечатления Маржерота, в которых, повторяем, цитата, «обилие и разнообразие превосходной рыбы, стерлиди, белуги, осетров, белорыбецы, семги, форели, в продаже чрезвычайно много хлеба, меда, подобного богатства нет в Европе». Конец цитаты. Далеко не простым делом по народным впечатлениям, «Была ловля всей этой рыбы-стерляди», конец цитаты. «Сходите в зоологический музей в Санкт-Петербурге, посмотрите на чучело рыб». Коллекции этих впечатляющих здоровенных рыбин составлены в основном в XIX веке. Таких ловить было очень непросто. Охота... Мало чем отличалось по уровню острых впечатлений, охота состояла в том, что надо с рогатиной или с копьем идти на храпящего, обезумевшего зверя весом в полтонны тонну, встающего на добы и бьющего копытами, с небольшущую тарелочку, рогами-лопатами, бритвенно-острыми бивнями. Примечание. Современные дикие звери измельчали из-за промысла самых крупных экземпляров, из-за беспокойства, из-за изменения среды обитания. Сейчас лось весит не больше 500-600 килограмм. Средневековый лось весил почти тонну до 900 килограмм. Сегодня кабани клыки в 10-12 сантиметров уже считаются рекордными. А в погребениях даже XV века попадаются клыки до 30 сантиметров. Такие бивни длиной сантиметров 25-30 хорошо известны археологам. Они выставлены в экспедициях и Эрмитаже, и Тверского, краеведческого музея и других примечаний научного редактора. Конец примечания. А быть добытое еще надо разделать, сохранить унести домой за многие километры. Добытую шкуру потом еще предстоит обработать. Русские меха, чрезвычайно ценимые всей Европой, отделывали те самые скорняки, от которых постоянно пахло кислиной. Заморские гости отличались хорошим аппетитом и отточенным вкусом. На перах сидели подарки, принимали, а в родные пенаты, начинали говорить гадости про недавних кормителей и дарителей, не страна, а заповедник тупых лентяев. Ничего не делают и ничего не имеют совсем грязные и нищие, сообщали критики, кутаясь в наши меха, поглаживая на пальцах наши самоцветы и вспоминая с ностальгией нашу кухню. Под неодобрительный ропот соседей наша страна развивалась и крепла в период с четырнадцатого По XVI века произошло 28 событий, связанных с образованием новых территорий и расширением государства. 16 произошли во времена ухудшения условий жизни людей. Вот некоторые из них. Перенесение метрополии из Владимира в Москву, присоединение части территории морийцев и чувашей, Астраханского ханства к Российскому государству, образование Казахского ханства, присоединение к Российскому государству Пскова, Смоленска, Рязани. Показательным также является период конца XIV века, который ознаменовался многими бедствиями, обрушившимися на территорию русской равнины. Если обратиться к летописям, Можно увидеть, что, начиная с 1350 года на Русь, пришел невиданный мор. В 1352-1364 годах пронеслись эпидемии чумы. В 1360-х и 1370-х годах на Руси был период невыносимых засух. Однако, несмотря ни на что... А в это время произошло несколько крупных событий, в том числе и поворотная Куликовская битва, а также значительные события в культурной и технологической жизни Руси, а именно построение церкви Спаса в Новгороде, написание лаврентьевской летописи, фресковая роспись храма в Новгороде, начало чеканки монет в Москве, первое массовое применение огнестрельного оружия на руси на лицо активизация всех сторон деятельности в период жестоких и долгих голодных лет когда люди приходили в состояние совершенного изнеможения народ русский Раз за разом находил в себе силы и мужество для преодоления невзгод, для укрепления государства, для духовных и культурных свершений. Именно эти усилия и остались без внимания всеми нашими исследователями и критиками. слона и не заметили. К XIX веку российским ученым Семеновым Тяньшанским была составлена карта экономического районирования России, а также специальная программа сбора информации а хозяйственной и экономической деятельности иноземных стран для географических экспедиций. В программе были пункты, относящиеся к одежде и способам выделывания материалов, жилищам и способам их постройки. Вся собранная информация анализировалась, необходимые и полезные иноземные знания применялись на практике, Только активный, творческий народ, способный упорно трудиться и применять достижения и новые изобретения, мог достичь таких результатов, и этим народом являемся мы, русские. История этносов, приспособившихся к условиям природы, преодолевающих геоклиматические тяготы, показывает, что эти народы остались в пределах ограниченного ареала проживания. Например, северо-западная Исландия и северной туземной народности, вероятно, только последовательная и убежденная ленивость помогла русскому народу занять исключительное место среди своих соседей по климату. Так, во всяком случае, получается, по мнению зарубежных экспертов. С использованием электричества и центрального отопления жизнедеятельность современного человека относительно свободна от климатических изменений, тогда как до конца XIX века от климата зависели все сферы жизни. Однако и в те времена русские не испытывали страха перед природой, а смогли не только приспособиться к суровому климату сами, но и культивировать окружающую среду. Это подтверждают уникальные исследования зависимости климатических изменений и активности жизнедеятельности россиян в XV-XVI веках, проведенные учеными М.И. В.В. Клименко, А.М. Слепцовым, В.В. Добгалюк. «Климат и история России в XIV-XVI веках», каждому непредвзятому человеку должно быть понятно, что приспособление к суровому климату не может не отразиться на укладе жизни народа. Не надо быть специалистом-этнографом, чтобы понять априори заданную цикличность активности. Еще учтите, с XVIII века началось глобальное потепление климата на Земле. Еще до того, как этот процесс стал влиять На человека. Тот, кто бывал в Голландии, помнит черные зимние каналы в этой стране, а ведь в xvi 17 веках именно в Голландии изобрели и стали широко применяться коньки. Не для спорта, а как средство передвижения по ровному льду на долго заверших каналов. Со второй половины ноября до середины апреля на коньках мчались почтальоны и гонцы, крестьяне с коробом за плечами ехали на базар, а целые семьи отправлялись друг к другу в гости. С конца XIX века каналы замерзают не каждую зиму, с середины XX века они не замерзают никогда. В Петербурге еще в XIX веке каждую зиму ртутный термометр хотя бы раз опускался до минус тридцати. Колорит картин, изображающий зимний Петербург, суров, глубокие сугробы, ледяной ветер, от которого прохожие прячут носы в воротники – В 1987 году, когда термометр два дня подряд показывал минус 37 и минус 35, петербуржцы очень застрадали. Отвыкли. Такой мороз нужно было уметь пережить, заготовляя дрова, порой на годы вперед, запрячь лошадь, уехать в лес, свалить несколько деревьев, раскорчевать, Перевести кряжи и уже около дома их распилить, нарубить, сложить. Громадный труд и, думая о нем, лишний раз порадуешься центральному отоплению. Длинные суровые зимы резонно провести в теплой избе, Занимаясь домашним хозяйством. Только крайняя нужда могла выгнать крестьянина из дома. Да и куда, скажите на милость, ему было топать, По бесконечным российским снегам. У рачительного и заботливого хозяина все было припасено заранее. Урожай, соление, варенье, запасы для себя и скотины, зерно для новых посевов.